Глава 10. Достаточно взрослый, чтобы знать. Доброе утро, парень. Пора за работу, проговорил дед, тряся Макса за плечо. Мальчик едва пошевелился в постели. Работа? простонал он. Дед кинул в него рабочим комбинезоном, так что лямки хлопнули по лицу. Встречаемся у колонки через 5 минут, заявил старик. и скрылся за дверью, пока Макс соображал, что ответить. Мальчик уселся на кровати, потянулся и зевнул. Он осмотрел комнату и обнаружил, что грязные следы на полу исчезли. «Кто-то успел тут прибраться?» — удивился он. А когда посмотрел в окно, на лес, то не смог отделаться от ощущения, будто деревья над ним смеются. И невольно подумал, Уж не приснились ли ему их джет-ночные похождения? Мальчик кое-как напялил на себя одежду и отправился на встречу с дедом. Небо только тронули розовые и золотые краски, а сосновые хвои и стебельки травы сверкали от утренней росы. "Я здесь!" окликнул его старик. Макс увидел дедушку возле колонки и поплёлся в ту сторону. Хорошо спал? Поинтересовался старик, подавая мальчику цинковое ведро. Он показал на ржавую колонку с рычагом, которым предстояло качать воду. Не очень, признался Макс, неуловко взявшись за рычаг. Хм, ну надеюсь, аппетит у тебя не пропал. Пока мы тут болтаем, бабушка готовит горячий завтрак. И тут Максу стало ясно, что он совершенно не голоден. Кажется, Он вообще не испытывал голода со вчерашнего обеда. Судя по всему, сначала вид расчленённого поросёнка, а потом кролика, надолго отбил у него желание есть. Мальчик снова оглянулся на лес, припоминая ужасы из своего кошмара. Всё это было словно наеву. "Дедушка", спросил он. "В этом лесу кто-то живёт?" Дед кинул на мальчика странный взгляд. Словно заподозрил, что Максу стало известно что-то такое, чего ему знать не следует. "Откуда такой интерес?" Макс помялся, стараясь придать лицу равнодушное выражение. "Я подумал, вы ведь не спроста запретили мне туда ходить. Это не наша земля, вот и всё", ответил дед. «Я "И папе твоему об этом постоянно твердил. Да только разве он слушал?" Что-то в его ответе звучало фальшиво, как яйцо без желтка внутри. Значит, папа пошёл туда, верно? И поэтому погиб, напирал Макс, упорно желая получить наконец прямой ответ. От неожиданности старик пролил воду себе на ноги. Он задравленно посмотрел на Макса, помолчал и тяжело вздохнул. «Думаю, ты уже достаточно взрослый, чтобы знать». Наконец выдал он. «Но предупреждаю, смириться с тем, что ты узнаешь, будет непросто». Макс кивнул. «Когда начались исчезновения?» — продолжал старик. «Твой папа переживал из-за них больше всех, ведь он боялся за вас с мамой». «Он присоединился к охоте в тот раз, когда прикончили монстра?» — спросил Макс. Старик явно был поражён тем, что мальчику это известно. Без твоего отца у них попросту ничего бы не вышло. Об этом мало кто знает, но своим поступком он спас жизни очень многим. Так мой отец был героем? Дедушка кивнул и добавил: "Но ну и цена была велика". "Какая цена?" спросил Макс. "Его жизнь", прошептал старик. Он заплатил своей жизнью. У Макса перехватило горло. В голове роилось множество вопросов. Он наконец-то узнал правду, но от этого боль утраты стала только сильнее и глубже. Но всё же он хотел пройти этот путь до конца. Тут мальчика посетила совершенно новая мысль. А где где его могила? спросил он. Дед отвёл глаза, но Макс успел заметить мелькнувшее в них горе. А кроме него ещё что-то, что-то непонятное. У него нет могилы, наконец произнёс старик. Макс подозрительно прищурился. "Это потому", добавил дед, "что его тело так и не нашли".